будет слушать дождь, следить за полётом чаек, гладить рукой камни, чтобы они разговаривали с ним в тишине. Будет слушать сонаты Бетховена и Моцарта, которые любила Фьяма, и пить маргориту. Фьяма будет рядом с ним, что бы он ни делал. За то время, что ему осталось, он напишет историю их загубленных жизней. Мартин вновь и вновь возвращался в те места, где бывал когда-то вместе с ней. Вот уже четвёртую субботу подряд поднимался он к обрывистым скалам, где прежде любила уединяться Фяма. Впервые они пришли сюда вместе, случайно обнаружив это место во время утренней прогулки, и Фяма, придя в восторг, разделась и начала упрашивать Мартина искупаться в этом потаённом местечке, где их никто не сможет увидеть нагими. Но Мартин с его сдержанностью и семинарским воспитанием удержал её. заставил устыдиться своего желания. Сейчас он понимал, Фьяма просто любила жизнь. Странный парадокс, — думал Мартин. То, за что он полюбил Фьяму, когда только узнал ее, позднее стало объектом его критики. Сидя на скале, где Фьяма любила медитировать, он принял решение отправиться на улицу Альмаз. Уже больше десяти лет с того вечера, как он, собрав чемодан у шелка Стрелья, Мартин не бывал там, где когда-то был его дом. Он боялся встретиться с прошлым, но встреча была неизбежной. Мартин пересек город, сгибаясь под тяжестью страха и печали. Он очень похудел, глаза потемнели и ввалились, а плечи сгорбились. Обойдя городскую стену, он свернул в одну из старых улочек, всю засыпанную жёлтыми лепестками золотого дождя. Эти деревья уже отцветали. Григорий Чайек заставили его поднять голову. Под дневным небу плыла луна, но Мартин уже не видел в этом поэзии. Душа его высохла, как и тело. Он шагал 2 часа, пока не добрался до своего дома. Подойдя к подъезду, беспомощно остановился. Он и сам не смог бы сказать, что хотел здесь найти. Наделся, что в этих стенах до сих пор страдает в запрети его душа. хотел наполниться воспоминаниями, чтобы иметь силы жить дальше. Каждый новый день приносил ему боль. Мартин с трудом поднялся по крутой витой лестнице старого дома и, добравшись до площадки верхнего этажа, остановился потрясённый. Дверь, ведущая в квартиру, была заткана толстым серым слоем паутины. Всё дышало запустением и заброшенностью. Казалось, уже несколько веков никто не поднимался сюда. Всё было прежним и в то же время мёртвым. Неодушевлённое тоже умирает, с горечью подумал Мартин. Он вспомнил, как они красили эту дверь. Вспомнил прекрасное, разрумянившееся лицо в яме, испачканное краской. Это она настояла тогда на нежно-голубом цвете, сказала, что это ворота, ведущие на небеса. Дверь ни разу не перекрашивали. Сначала, потому что выцветая краска образовывала на поверхности причудливые волны, которые очень нравились Мартину и Фиями. А потом они перестали замечать друг друга. Мартин снял рукой липкую паутину. Дверь по-прежнему была красива. Он вынул из кармана платок и очистил замочную скважину, которая была плотно забита песком. Он не знал, как открыть дверь, потому что свой ключ он оставил на кровати вместе с письмом от адвоката в тот вечер, когда собирал чемодан, чтобы уйти к Острелье. Антонио говорил ему, что никто не бывал в их квартире со времени отъезда Фьямы в, в Индию, из уважения к её памяти. Со всей силой, что ещё оставалось у него, 60 лет, Мартин Амадора обрушился на дверь. Но та не поддалась. Он попробовал ещё раз, потом ещё и ещё, и оказался лежащим на выбитой им двери в прихожей своей бывшей квартиры. Перед ним открылась ужасающая картина. Всё было покрыто серой пылью, словно пеплом. Простыни, которыми в яме укрыла мебель, за долгие годы отцвели и покрылись пятнами плесени. Плющ через Щели ставен за полс, с давно заросшиваим балкона в комнате и уже завладевал статуями и лампами. Куст голубых роз превратился в пучок сухих палок с обломанными колючками. Балтались обрывки гамака, а в воздухе, казалось, навсегда застыло страдание и одиночество. Даже вещи уже умерли. Это было кладбище. Кладбище в воспоминании. Мартин с трудом приподнялся. Прошлая лавина обрушилась на него. Он не мог рассмотреть ни одного предмета, слёзы застилали ему глаза. Он сидел на полу среди побегов плюща и тишины. Бумага, которой Фьяма заклеила оконное стёкла, давно отстала, сморщившись под лучами беспощадного солнца. Картины валялись на полу, задушенные всемогущим плющом. На столах всё ещё стояли, почти засыпанные пылью и песком фотографии, на которых Фья и Мартин были вместе. Мартино Мадор не ожидал, что встреча с прошлым будет настолько тяжёлой. И с каждого уголка на него смотрели воспоминания. На что бы он ни бросал взгляд, в памяти тут же всплывал связанный с этим предметом эпизод. Смех и слёзы, споры и молчания, пение и музыка, приливы нежности, И внезапное отчуждение. Эти стены были свидетелями стольких дней и ночей, проведённых здесь Мартином и Фиямой. И сейчас, после долгих лет молчания, они гневно напоминали Мартину о его прошлом. Он не мог бы сказать, сколько времени просидел так. Фияма ничего не тронула, ничего не взяла с собой. Всё было на месте, кроме той старинной картины, Куска акровавленной блузки, которой Фьяма почему-то захотела вставить в раму. Это случилось в тот роковой день, когда она познакомилась с Стрелли. Мартин содрогнулся, представив себе какую боль пережила Фьяма, узнав о его предательстве. Он медленно поднялся и подошёл к столику, на котором стояла их свадебная фотография. Оттёр пыль, и проступили счастливые лица, открытые и доверчиво смотревшие в объектив. Их переполняла любовь, а впереди ждало счастливое будущее. Фотография была сделана на пляже. За спинами Мартина и Фьямы синело море. Они были в свадебных нарядах, но босиком. Фьяма учила его ходить по мокрому песку, играя с волнами, она любила ходить босиком по песку, по траве, по полу. Обувалась только чтобы ходить по городским улицам. Мартин вынул фотографию из рамки и, прижимая ее к груди, направился в спальню. Огромная паутина, словно москитная сетка, покрывала их с хьямой кровать. Мартин открыл шкаф, и оттуда вылетело целое облако моли. Насекомые разлетелись по комнате, наполнив воздух, сыпавшийся с их крылышек отвратительной коричневой пыльцой. Сбежав из спальни, Мартин поднялся по узкой лесенке на чердак, ранилище его воспоминаний дверь была открыта Настиш с того самого дня когда Фяма, придя запереть квартиру, обнаружила на чердаке ящик с раковинами собранными Мартином и в слезах бросилась прочь